Глава сорок В девять утра у Деккера сработал будильник в мобильнике. Амос выпрямился на водительском сиденье, зевнул и огляделся по сторонам. До дома престарелых он добрался к шести утра, припарковался прямо на улице и сразу завалился на сиденье подремать. И теперь, немного придя в себя после сна, поехал в ближайший Макдональдс. В туалете заведения умылся и переоделся, потом пошел завтракать. Съел сэндвич, жадно осушил чашку кофе. Вернулся к гериатрическому центру Гленмонд. Зашел внутрь. Здание, судя по всему, построили совсем недавно. Большой вестибюль, залитый светом из многочисленных окон, выглядел довольно приветливо. Зона отдыха с мягкими креслами, большая регистрационная стойка из полированного дерева, веселенькие обои в цветочек. За стойкой восседала молодая женщина весьма профессионального вида, которая сразу подняла взгляд на подходящего Деккера. «Чем могу помочь?» Он вытащил удостоверение и значок протянул ей. «ФБР, мне нужно побеседовать с одним из ваших пациентов». «Мы называем их постояльцами». Тут же поправила она, внимательно изучая значок. «Могу я поинтересоваться, по какому поводу?» «Я расследую серию убийств в Пенсильвании. Выяснилось, что один из ваших постояльцев, Стэнли Нотингем, мог знать одного из убитых, когда тот жил в Нью-Йорке». «Думаю, что мне нужно посоветоваться с начальством». «Поступайте, как знаете, только не держите меня тут слишком долго. У меня очень мало времени». Регистраторша поспешила прочь, и через минуту вернулась в сопровождении высокого, крепко сложенного мужчины с густыми темными волосами. О важности этой персоны в равной степени свидетельствовали деловой костюм в тонкую полоску и соответствующее выражение лица. «Я Роджер Крендел, исполнительный директор. В чем вопрос?» Деккер объяснил ему причину своего визита. «А разве для этого не нужен ордер или что-нибудь в этом роде?» спросил Крендел. «Нет, не нужен». «Мистер Ноттингем — неподозреваемый и не лицо, представляющий оперативный интерес, но он может оказаться важным свидетелем в деле об убийстве. У меня есть полное право побеседовать с ним». «По-моему, мне придется проконсультироваться с нашим юристом». «Не могли бы вы зайти в другое время?» В ответ Деккер вытащил свою записную книжку. «Крэндалл с двумя, л «Мне написание и с одним попадалось, просто хочу уточнить». «С двумя, а к чему этот вопрос?» «Мой босс ФБР терпеть не может, когда в ордерах на арест коверкают фамилии». Крэндалл отпрянул. «Ордерах на арест? Чей арест? Мой? За что?» добавил он дрожащим голосом. «Ну, вы ведь в данный момент препятствуете работе правоохранительных органов, разве не так?» «Чем это я вам препятствую?» «Я уже поставил вас в известность, что ваш постоялец не является подозреваемым или лицом, представляющим оперативный интерес». На нем нет никакой уголовной ответственности, но он может оказаться важным свидетелем, и вам следует знать, что у ФБР есть право в любой момент побеседовать с важным свидетелем. И не позволяя мне сделать это, вы совершаете федеральное преступление, минимальный срок за которое, между прочим, пять лет, причем в тюрьме федерального значения». Деккер оглядел одетого с иголочкой директора. «Почему-то мне кажется, что костюмчик в полоску вам больше к лицу, чем оранжевая роба». Крэндалл туповато посмотрел на него, после чего произнес. «Я сам провожу вас к мистеру Ноттингэму». Ама с преувеличенным чанием вырвала из блокнота листок с фамилией Крэндалла, скомкал и бросил в ближайшую мусорную корзину. «Благодарю за сотрудничество». Пока они шли по коридору, он спросил, «Что вы мне можете сказать про этого Нотингема? Насколько я понимаю, он поступил совсем недавно?» Крэндалл кивнул. «Именно так. Обычно пожилых людей сюда отправляют родственники». Все мы стареем, и когда уже не можем сами за собой ухаживать... Ну, иногда это бывает трудно признать самому. Однако мистер Ноттингем совсем другой случай. Близких родственников у него не осталось, но он сам решил, что больше не способен жить в одиночку. Вот и переехал сюда, причем полностью за собственный счет. А откуда он узнал про ваш центр? Ну, у нас тут вообще много народу из Нью-Йорка. Мы практически на самой границе штата. Так что если кто из родственников захочет навестить, добираться недалеко». Насколько я понимаю, он из индустрии моды? Да, работал сразу на несколько модных домов. Очень приятный человек, и видно, что образованный. Как у него со здоровьем? Вообще-то мы такую информацию обычно не выдаем, но все же могу вам сказать, что у него проблемы типичные для человека его возраста. Хорошо, но я вообще-то хотел спросить, он в своем уме? О, да, тут как раз никаких проблем нет, по крайней мере, пока. Они остановились у двери». Стэнли Нотингем гласила надпись на карточке, вставленной в привинченную к ней медную рамку. «Ну, вот мы и пришли». Крэндалл постучался. «Мистер Ноттингем!» «Стэнли, можно войти? Это мистер Крендел. Низкий хрипловатый голос что-то согласно буркнул в ответ, и Крендел открыл дверь. Они с Деккером переступили порог. Стэнли Ноттингем сидел в кресле рядом с кроватью, долговязый, высохший как скелет с венчиком седых волос вокруг головы. На носу очки в толстой черной оправе. Облачен он был в нечто вроде пижамы, шелковой, в мелкий горошек. В углу стоял кислородный баллон на колесиках. Стены были сплошь увешаны большими обрамленными в рамы фотографиями, изображающими различных манекенщиц на подиуме. «Стэнли, это...» Крэндал примолк и повернулся к Деккеру. «Простите, как вас еще раз?» «Амас Декер, мистер Ноттингем, я из ФБР». Ноттингем, который с отсутствующим видом горбился в кресле, вдруг резко выпрямился и ухитрился сесть ровно. Это достижение его явно обрадовало, поскольку он даже хлопнул в ладоши. — ФБР? — широко улыбнулся. — Вот здорово! Деккер покосился на кренделла Теперь я и сам управлюсь, спасибо. Директору это явно пришлось не по вкусу, но он коротко кивнул и удалился. Дверь, однако, оставил открытой. Амос подошел к ней, плотно закрыл и вновь повернулся к Ноттингему. «Спасибо, что готовы уделить мне время». «А мы уже раньше встречались?» «Нет». Декер обвел взглядом фотографии на стенах. «Так вы из индустрии моды?» «Почти пятьдесят лет. На большие дома работал. Диор, Версачи, Валентина, Кельвин, Томми. Список можно продолжить». «А чем там занимались?» В ответ нотинге махнул рукой на фотографии. Я был фотографом. Одним из лучших, скажу без ложной скромности, летал с Валентино на его личном самолете. У Джорджио мой телефон был в быстром наборе на отдельной кнопке. С Юбером даже в Аншине разлей вода. Одри Хэбберн, Элизабет Тейлор, Шекио Анонсис. Всех их я фотографировал. Лучший момент в моей жизни. Старик весь так и лучился, хотя глаза его были закрыты. Когда он открыл их опять и обозрел свои скромные пределы, счастливое выражение с его лица сразу исчезло. — Но вы здесь наверняка не по этой причине, — заметил он. Деккер подтащил поближе единственное свободное кресло в комнатке. — Вам говорит что-нибудь имя Брэдли Коста? Нотингем слегка поморщился. — Ну да, Бред, конечно, конечно. И сразу же озадаченно спросил. — Да у него что, какие-то проблемы с ФБР? — Нет, просто зацепочка появилась в деле. — Вы с ним были соседями в Нью-Йорке? — Совершенно верно. Он купил квартиру в моем доме в Сохо. Я там уже сто лет как жил. Вот и взял его под свое крыло. Славный малый. Миновит симпатичный. Вполне модельная внешность, если хотите знать мое мнение. И умница. Большого успеха добился. На Уолл-стрит работал. — А потом переехал? — Да, увы, переехал. Совершенно внезапно. — Меня это немного обидело сказать по Даже не попрощался. Тоже мне перелетная птица. У вас был такой предок, Найджел Ноттингем. Старик улыбнулся. Да, дворецкий. Это мой прадед. Работал в каком-то жутком месте. Сейчас уже я не упомню, как называлось, но... Служил у одного совершеннейшего уничтожества. Как его звали-то? Джон Беррон, а место называется Бэронвилл. Нотингом щелкнул пальцами. Да! «Точно! Это где-то в Огайо. «В Пенсильвании». Старик с грустью посмотрел на Деккера. «Похоже, что за последний год моя память, всегда острая как бритва, основательно сдала. Это одна из причин, по которым я здесь. Я... я постоянно все забываю. Мне хотелось когда-нибудь по ошибке поджечь свою собственную квартиру». «Не стоит так убиваться. Вы просто в отличной форме». «А Коста проявлял интерес к Бэронам?» Нотингам еще сильнее скривился. Ну, «Раз уж об этом зашла речь, то дело было на одном званом обеде, который я несколько лет назад устраивал. Это отложилось в памяти, потому что тогда я как раз получил приз от представителей модного бизнеса. Как говорится, за долгий плодотворный труд», — добавил он со смущенной улыбкой. «И что произошло на том званом обеде?» Ну, все уже поели и отправились смотреть мои работы. А Бред поднял со стола одну старую фотографию в рамки и стал меня о ней расспрашивать. В общем, на ней был Найджел. Я немного рассказал ему про него, по крайней мере, то, что знал от отца с дедом. Найджел родился в Англии, в Суррие. Давным-давно, а потом эмигрировал в Соединенные Штаты. Не знаю точно, как он оказался в Бэронвилле, но в итоге стал дворецким у Бэрона. Его сын Сэмюэль, мой дед, еще в юности уехал из Бэронвилла и обосновался в штате Нью-Йорк, на севере, где и родился мой отец. Поженившись, мои родители переехали в Бруклин. Там-то я и родился. Так что ни у кого из ваших предков не возникло желания остаться в Бэронвилле? О, Господи, только не это! Помню по рассказам, что это просто какая-то вонючая дыра. Слышь, шахты, грязные заводики, работяги, из которых тянут последние жилы. Дед говорил, что просто ненавидел это место, потому и уехал. Мечтал сбежать оттуда как можно скорее. В итоге все-таки сбежал. И слава богу. Сомневаюсь, что я сделал бы такую карьеру, если б родился и вырос там. А как же Найджел? Нотингом ненадолго задумался, похлопывая по подлокотнику кресла своими длинными пальцами. — Верно. Теперь припоминаю, он оставался у Бэрона до самой смерти. На секунду примолк. Помнится, дед даже рассказывал, как ездил туда на похороны Найджела. Вообще-то это было довольно забавно. Что забавно? Не похороны его отца, надеюсь? Нет, нет. Забавно, что его отец умер ровно в тот же день, что и Бэрон. Тот самый Бэрон, который основал город, и назвал его в свою честь. Они умерли в один день? Не знал. Да, известно, что они были примерно одного возраста. Хозяин и слуга до того самого дня, когда смерть разлучила их. А потом, кого уж волнует, у кого титул громче, денег больше, верно говорю? Удивительно основываясь, что Брэд Коста переехал жить именно в Беронвилл. нотингем сполз вниз по спинке кресла. О, Господи, вы, должно быть, шучите! Нет, не шучу. Вообще-то его там и убили. Едва произнеся эти слова, Деккер понял, какую совершил ошибку. Ноттингем стал задыхаться. Он хватал воздух ртом, царапал пальцами грудь и на что-то указывал. Наконец, Амос сообразил на что. Кислород. Он быстро подкатил баллон к креслу, помог Нотингему вставить наконечник гибкой трубки в ноздрю. Старик сделал несколько глубоких вдохов и понемногу успокоился. Деккер облегченно откинулся в кресле. — Простите, мистер Нотингем, зря я так все это на вас вывалил. Нотингем еще несколько раз глубоко вдохнул, от извинения отмахнулся, негромко произнес. — У меня хоббл. — А, чертовы сигарет! Да разволновался еще. Хоббл, хроническая абструктивная болезнь легких, проявляется в первую очередь в затрудненном дыхании. — По вашей реакции можно судить, что вы совершенно не представляете, по какой причине Коста переехал в Беронвилл. Или почему он погиб? Нотингем покачал головой. — Совершенно не представляю. — Как он погиб? — Вы сказали, убит? — с какой. Подробности не имеют значения, я не хочу вас лишний раз нервировать, но его и вправду убили, и теперь я пытаюсь выяснить, почему. О, Господи, бедный Бред. У вас есть какие-нибудь мысли, почему он решил сменить Сохой карьеру на Олл-стрит на Бэронвилл? Ноттингем осторожно вытащил из носа наконечник кислородной трубки и отложил в сторону. Где-то через неделю после того, как я рассказал Брэду про Найджела и Беронов, он опять зашел ко мне и стал задавать вопросы. Какого рода вопросы? Для начала вам придется получить кое-какие сведения из семейных преданий, которые передаются из поколения в поколение. Чьих преданий? Нотингомов или Бэронов? Но Вообще-то и тех, и других. Дед пересказывал их мне, когда я был уж совсем мал. Понимаете, самый первый Бэрон, тот, который основал город и все остальное, был просто самым последним мерзавцем. «Я уже говорил вам, пробы негде ставить». Дед пока рос, жил в половине для прислуги. И место это просто ненавидел. И хотя со старым Бэроном сталкивался нечасто, все равно считал его совершенно жутким человеком. «Если он был такой гад, почему тогда Найджел попросту не ушел от него?» — спросил Деккер. «Хороший вопрос. Однако из того, что я слышал, Бэрон на самом-то деле вовсе не третировал Найджела». Совсем наоборот, он, судя по всему, обращался с ним скорее как с равным. Странно, как это можно обращаться как с равным, с собственным дворецким. Они с Бэроном были ровесниками, а Найджел стал служить ему еще до того, как тот выстроил огромную усадьбу на холме. Я видел ее только на фото, что-то совсем чудовищное. Я был там, время ее не пощадило. Но вы начали что-то о семейных преданиях? «Не думаю, что у кого-то из членов семьи Бэрона было желание продолжить его дело и после его смерти самим зарабатывать себе на жизнь. Им хотелось просто и дальше доить старика?» «Да». «И тут мы вплотную подходим к этим самым семейным преданиям». «Бэрон был очень скуп. Экономил на каждой мелочи, но деньги любил. Последнего гроша из рук не выпустят». Рабочим платил соответственно, почитая практически ничего, а на благотворительность вообще ни цента не тратил. Просто лопался от денег, но, видать, ему и того было мало. Похоже, впрямь не очень симпатичная личность, заметил Деккер. Ну, как бы там ни было, о собственных сыновьях, которым представила продолжить его дело, он был не слишком-то высокого мнения. Как я уже говорил, особого интереса к бизнесу они не выказывали. Как я слышал, предпочитали тратить деньги, а не делать их. «И по этой причине семья довольно скоро обеднела», — вставил Деккер. «Обеднела? Ну-ну. А теперь начинается самое интересное. Предание гласит, что перед смертью Бэрон припрятал чуть ли не все свое состояние где-то у себя в доме. Так и говорится, чуть ли не все». «В каком виде?» «Не знаю. В виде драгоценности, редких монет, просто наличных». Каких-то легко оборачиваемых активов, акций, облигаций. Но это была действительно львиная доля всего его состояния. Судя по всему, ему очень не хотелось, чтобы его отпрыски ее заполучили. И вы поведали об этом Костя? Ноттингем кивнул. Он сразу заинтересовался. Я бы сказал, очень заинтересовался. И буквально засыпал меня вопросами. Я даже показал ему кое-какие старые письма, которые писали мне отец с дедом. И еще у меня были письма, которые Найджел писал деду. В этих письмах были какие-то намеки, где он мог все это спрятать? Никаких. По крайней мере, я их не нашел. Отец с дедом строили всякие предположения, но и сами ничего не знали. А даже если бы знали, что бы это им дало? На поместье-то Бэрона никаких прав у них не было. Они все равно не смогли бы попасть туда, даже чтобы просто поискать. Но у семейства Бэронов такая возможность, судя по всему, была. Думаю, что Да. А если они и вправду обеднели и думали, что где-то совсем рядом скрываются огромные деньги? Ну, я на их месте обязательно поискал бы. Уверен, что раз уж мой дед знал о якобы спрятанных в доме сокровищах, то отпрыски-то Бэрона наверняка про это слышали. По-моему, они и впрямь что-то искали. Все в вы это взяли?» Декеру сразу припомнили странные дыры в стенах особняка и подсобных строений Бэрона. «С того, что я сам видел». Ноттингом едва заметно выпрямился в кресле. «Так вы считаете, что Бред отправился в Бэронвилл искать эти сокровища?» Мне не приходит в голову иной причины, по которой он мог бросить свою блестящую жизнь в Нью-Йорке и переехать туда. «Вы не считаете, что он и сам мог кое-что разведать перед тем, как обосноваться в Бэронвилле?» «Вполне возможно, если даже не наверняка. Потому что...» Мы еще много раз поднимали эту тему, и всякий раз оказывалось, что Бред знает об Эроне такие вещи, про которые я ему точно не рассказывал. Так что, скорее всего, он и сам провел кое-какие исследования. Тут Нотинга внезапно ужаснулся. Выходит, я ему все рассказал, он отправился туда. Это и. Это из-за меня он погиб! Нет, вы здесь абсолютно ни при чем, твердо ответил Декер. «Люди сами делают свой выбор, прекрасно осознавая возможные последствия». «Думаю, что вы правы», — произнес старик, хотя и с некоторым сомнением в голосе. «А у вас, случайно, не сохранились какие-нибудь письма, которые вы показывали Косте?» «Сохранились, только не в этой комнате. Тут есть камера хранения, в которой я держу все свои ценности. Письма тоже там, в моем шкафчике, в отдельную папку уложены. Можно мне сделать копии?» Оригиналы обязуюсь сразу же вернуть в шкафчик. — Да ради бога. — Спасибо, что делили время, вы мне очень помогли. Амос вручил Ноттингему свою визитку. Если еще что-нибудь припомните, не затруднитесь позвонить. — Конечно. И не могли бы вы сообщить мне, чем все это дело закончится? — Обязательно. Деккер еще раз оглядел фотографии на стенах. — А вы в самом деле прекрасный фотограф. Нотингем поднял взгляд с визитки. — Спасибо. Что будете тебе делать? Выполнять свою работу, отозвался Амас.